Глава восьмая. Сокол шагнул вперед. Он смотрел сурово, из-под лобья. Заговорил по-гречески, то и дело тычет Джуду в грудь указательным пальцем. Незнакомый нейтрал стоял за его спиной, выпятив нижнюю челюсть. Его лицо тоже было неприветливым. Джуд слушал, не перебивая, засунув большие пальцы рук в карманы джинсов. Закончив свою речь, Сокол подбородком показал на один из автомобилей. Тогда Джуд покачал головой и что-то тихо ответил. Сокол принялся спорить, но вмешался третий нейтрал и разговор увял. Джуд сел за руль, Фатина упала на сиденье рядом. «Ты слышал?» — закричала она. «Ты это слышал? Я ушам своим не поверила. Как он мог? Как они могут? Джуд, как они могут?» Джуд молчал. Близнецы постояли и погрузились в машину Лина. Сокол сел в один из оставшихся автомобилей. Незнакомый нейтрал в другой, и они первыми выехали с площадки. «А что, о чем они говорили?» — поинтересовался Матвей. Фатина глубоко дышала от возмущения. Она стукнула Джуда по плечу. «Скажи ему!» «Они говорили о том, что я предатель», — ровным тоном поведал Джуд. «Поэтому я больше не имею отношения к нейтральной службе. Это в сухом остатке. Так-то, может, еще будут судить позже». Матвей поперхнулся. Это все из-за того, что ты не оглушил меня своим ластиком? Не только из-за этого. Ну да, неподчинение приказу, самовольничество. Есть такое слово «самовольничество» — самовольница и сговор с демонами. Сговор с де... Джуд, что происходит? Давай я, мы все выступим как свидетели, ведь никакого сговора не было. Тут вообще надо разбираться, ты же правильно рассудил тогда. Если демоны пытались меня обезвредить, то значит в ваших интересах должно быть нечто прямо противоположное и это Эмпуса объясняла что никуда они не девались все время были тут только завуалировано. а из-за всего этого стали заметнее это же даже на руку нейтралом, чтобы вы могли с ними бороться и людей эффективнее защищать это элементарная логика Джуд надо им просто сказать да уронил Джуд надо им просто сказать мы им просто скажем и совсем разберемся давай по порядку Сначала необходимо спустить осок к русалкам, пока не стало слишком поздно, да? Матвей осекся. Да, признал он. Но Фатина никак не могла успокоиться. После того, как ты всей душой столько лет практически без выходных, они тебя берут и выкидывают, не удосужившись выслушать ни слова не дали. И этот, которого вы кричите соколом, тоже мне кличка. Ты же его воспитал, он же с тобой столько прошел. «Я его воспитал», — согласился Джуд. «Я, знаешь, дойду до самого верха, я добьюсь...» «Подожди, Фатина, подожди». Он провел ладонями по лицу и положил руки на руль. «Мы сейчас, значит, едем не в управление. Куда мы сейчас едем?» Он посмотрел в зеркало заднего вида, Матвею в глаза. «Э, к Водолею обращаться уже нельзя?» «Я сейчас как радиация, я бы не стал». И нельзя позвонить Елене с другого номера. Если она не берет с моего, значит она уже в курсе. Поэтому попытки позвонить с другого будут бесплодны. Ну, погоди, как же... Забудь про Еленю. Она никогда не пойдет против моего руководства. Матвей перевел дух. Но русалки же не откажутся принять ОСО. Она их так выручила и себя не пожалела. И... Ты знал, да? Догадалась Фатина. Ты знал, что сейчас все это начнется. «Ты поэтому сказал, чтобы русские уезжали немедленно, да?» Джуд промолчал, склонил голову. «Ты поэтому сказал, что хочешь поцеловать меня сейчас, пока не...» «Ты думал, я тебя брошу сразу?» Она хлопнула его по колену. «Ты что, думал, что я... что я с ними буду против тебя?» «Конечно, нет», — мягко ответил Джуд. И ни Фатина, ни Матвея ему не поверили. Джуд завёл мотор. «Я должен прийти в себя». Сказал он таким же невозмутимым тоном, как обычно. «Можно подумать, ты выходил! Можно подумать, ты когда-нибудь выходишь!» Я морально готовился, признал Джуд, но все же не совсем. Они могли хотя бы пустить меня в управление. Ладно, ничего, этого следовало ожидать. Куда мы едем-то? У него зазвонил телефон. Вздрогнули все. Джуд вытащил трубку, бросил взгляд на экран и раздраженно цыкнул. «Да, Лин, да». Я в курсе, что вы все слышали. Так, вот тут сразу стоп пока, давай ближе к делу. Это лишь начало. Пауза. Я сказал, что это лишь начало, поэтому не говори того, о чем ты потом пожалеешь и решишь забрать назад, только и всего. Вот сейчас не говори. Прикуси язык и не говори. Для твоего же блага. Промолчи. Фатина оглянулась на Матвея. Слова Лина доносились до них сплошной абракадаброй. Что он пытается донести до брата? Поверили ли близнецы клевете или хотят поддержать Джуда? «Знаешь, такое понятие токсичные отходы. Вот я сейчас, они и есть. Так яснее? Ладно, давай к делу. У тебя или у Гелиана есть знакомые русалки или полурусалки? Они же обожают петь, так что... Хорошо, нам желательно пресноводные сейчас. Давай, спроси». Он повернулся к Матвею. «Свой телефон дай сюда, пока я на зарядку поставлю». «Ага, замечательно». Пусть Гелиан позвонит, скинь потом адрес, если. Да. Он отсоединился. У Гелиана есть подружка-вокалистка-русалка из горной речки, так что у нас очень приличные шансы хотя бы это устроить быстро. Матвей вздохнул и опустил взгляд на жену. со спала как ребенок, щеки у нее были румяными, ресницы чуть заметно трепетали. Он провел рукой по ее волосам и Асо счастливо улыбнулась. Все хорошо будет, сказал Джуд. На свадьбу к нам приедете проговорила Фатина. Джуд издал неопределенный звук и покосился на нее. «А что, ты мне разве не делал предложение?» уточнила она невинным тоном. Матвей приложил все силы, чтобы не рассмеяться. Джуд только покачал головой. «Ну ничего, я девушка современная, могу и сама сделать», заявила Фатина. Джуд повернулся к ней и посмотрел долгим-долгим взглядом. «Ты слышала, что я сказал своему глупому брату?» Выдал он, наконец, и голос его был холодным, как пронизывающий ветер с севера. «Я... Не говори сейчас того, что ты потом заберешь обратно. Не надо. Просто не надо. Да я... А пока мы сделаем вид, что ничего не было и никто ничего не слышал». И он нежно поцеловал ее, чтобы не дать ей ответить, а Матвей, которого на этот раз предупредить забыли, сам отвернулся и стал смотреть в окно.